От автора. Для меня суть писательства в том, чтобы взять нечто реальное, привнести в действительность выдумку и создать уникальную, яркую, захватывающую историю. Аудиокнига, которую вы прослушали, плод моего воображения, но основывалась я на научных фактах. Образ резилинса вдохновлен двумя реальными марсоходами. Это «curiosity» — от английского «curiosity» — любопытство, любознательность, и «perseverance» — от английского «perseverance» — настойчивость, выносливость. Причем «perseverance» подарил резиленсу внешний вид, технологии и оснащение, включая дрон-вертолетик. Научные факты в книге повсюду, но все же местами я позволяла себе творческие вольности — например, придумав общение Резиллинса с мухой. «У меня марсоход садится в кратере Езеро. Именно там когда-то сел Пресеверанс». В НАСА полагают, там больше всего шансов отыскать следы воды и жизни. Это факты. Точно так же, как и Резилинс, Пресеверанс присылал на Землю фотографии и брал образцы, которые косвенно подтверждают, что некогда на Марсе была вода. Зато необычное скальное образование, обнаруженное Резиленсом, полностью моя выдумка. Впрочем, реальный пресеверенс заснял несколько примечательных геологических образований. Например, сделал панорамное фото Марсианского региона и южное Сеита. То есть многие события миссии РЕЗА вымышлены, но вдохновлены результатами исследований и недавними открытиями. Еще Resilience регистрирует странный необъяснимый звук. Его источник так и остаётся ненайденным. Идея появилась у меня, когда я прослушивала записи марсохода Preseverance. Звуки на них неземные и загадочные. И я представила, что если Preseverance запишет некий звук, а мы не сумеем определить его происхождение. Так за всю жизнь не поймем, откуда он доносится. Идея пришлась мне по душе ведь многие научные загадки долго остаются неразрешенными, и их число лишь увеличивается. Но самое главное расхождение с фактами — возвращение на Землю. Пока что у НАСА нет ни возможностей, ни средств доставить с Марса хотя бы образцы, которые собрал Пресеверанс. Конечно, существуют планы по разработке миссии, нацеленной на доставку на Землю для дальнейшего изучения добытых материалов, Однако возвращение самого марсохода не предусмотрено. На данный момент это невыполнимо ни с научной, ни с финансовой точки зрения. Однако наука постоянно развивается. Зиждется она, разумеется, строго на фактах, но при этом непрерывно двигается вперед, ведь человеческое воображение и изобретательность неудержимо расширяются. Я получала огромное удовольствие, придумывая все новые и новые возможности марсохода, И мне нравится думать, что когда-нибудь у моего вымысла появится шанс стать реальностью. В книге еще много мелочей, которые не соответствуют фактам. Например, резилинса ни за что не подвергли бы испытанию встряской. Для этого собирают дублирующий марсоход вроде Джорнии. Вполне вероятно, что узнав больше о марсоходах, вы заметите и другие моменты, где мое воображение вышло за рамки научной истины. «Я буду очень рада, если книга разожжет ваше любопытство и вы заинтересуетесь программой марсоходов НАСА». Огромный кусок этой книги появился в 2020 году, в самый разгар пандемии. Этот мир пугал меня, и, не видя просвета, я трудилась над своей историей. Работа помогала не забывать, что в жизни есть масса прекрасного, и она предлагает массу возможностей. Надеюсь, что и вам аудиокнига напомнит об этом. А еще больше надеюсь, что вы разделите со мной восхищение наукой и мысль о бесконечном множестве открытий, которые свершатся, если работать сообща. Мы живем в дивной, завораживающей вселенной, заслуживающей изучения. И, исследуя ее, я уверена, мы будем разрешать не только научные загадки, но и главные вопросы человеческого бытия. Что значит чувствовать, мечтать и любить? Давайте же не сдерживать воображение, а исследовать и раздвигать пределы возможного. Вспомним, то, что еще 10 лет назад казалось невероятным, сегодня — часть реальности. И это потрясающе. Жасмин Варга, автор бестселлера по версии «Нью-Йорк Таймс», как еще называется «Дом», дипломант Ньюбери Хоннербук и Уолтер Хоннербук в категории «Детская книга», а также автор романа «Форма грома». Ее книги для подростков «А вот и мы», «Мое сердце и другие черные дыры» переведены на 25 языков. Жасмин живет с семьей в пригороде Чикаго.